30. Плевна и Ахтополь Когда голова дивизионной колонны полковника Быстрицкого, согласно карте генштаба, подошла к плевне на 26 верст, конная дивизионная разведка доложила полковнику, что впереди, в 14 верстах, на поле, за деревней Гривица, расположились большими силами турки. По примерной оценке командира разведывательной роты поручика Ржевского, турок там было не менее 50 тысяч при полусотне пушек. а может и больше услышав доклад ржевского быстрицкий дал приказ остановить марш, развернуться в боевой порядок и приготовиться к обороне. Сходу атаковать такие большие силы турок быстрицкий не рискнул. ржевского снова послал на разведку с тем чтобы взять языка и уточнить численность и дислокацию турок. Одновременно направил гонцов с докладом к командиру корпуса генералу оболенскому. В концу дня К позициям дивизии Быстрицкого подтянулся штаб корпуса и дивизия полковника Потапкина в полном составе. Ночью генерал Оболенский собрал совещание штаба. Быстрицкий доложил обстановку, уточненную разведкой. Дорогу к плевне преграждали около 60 тысяч турок, из них 20 тысяч конных при сорока орудиях. Доложил, что турки строят редуты и, судя по всему, готовятся к обороне. У русских было 24 тысячи человек, из них в боевом составе 20 тысяч, остальные – обозники и хозяйственная обслуга. По численности они уступали туркам втрое, зато по артиллерии большое превосходство было у русских. Два артиллерийских полка имели 36-фунтовых пушек, 38-фунтовых и 60 пусковых ракетных станков. Посовещавшись, решили с утра выдвинуться вперед и занять оборонительную позицию в виду неприятеля в трех с половиной верстах от него. Так, чтобы ракеты могли уже достать до турецких позиций. На рассвете русские свернули лагерь и за три часа вышли к намеченным для разведывания позициям. Поскольку дорога проходила примерно посередине поля, между двух лесных массивов, она и стала разграничительной линией между дивизиями. полки развернулись в одну линию симметрично относительно дороги. У самой дороги пехотный полк, за ним артиллерийский полк, за ним ближе к лесу еще два пехотных полка. В каждом пехотном батальоне первые роты, вооруженные винтовками, стояли в первых двух шеренгах. Первая шеренга изготовилась для стрельбы с колена, а вторая – для стрельбы стоя. Вторая и третья роты – образовали следующие четыре шеренги. Артиллерию и ракетные станки выставили в одну шеренгу. На правом фланге за фронтом русских дивизий находилось село Горицы, как исследовало из его названия, расположившееся на обширном пологом холме. На околице селения расположились штаб корпуса и штаб Потапкина. На левом фланге войск расположился штаб Быстрицкого. Инженерные полки составили резерв. Их расположили по центру, у дороги, ниже горец. Обозы остались за саперами. Как только войска начали строиться во фронт, связисты тут же приступили к запуску шаров аэростатов. Вскоре, заполненные горячим воздухом, продуваемым через горелки ручными вентиляторами, шары подняли в корзинах наблюдателей и сигнальщиков на всю длину 100-метровых канатов. Всего в воздух подняли три шара – по одному от штабов дивизий и один от штаба корпуса. Поскольку поле предстоящего сражения было компактным, больше шаров не требовалось. Завидев подходящих русских, турки тоже начали строиться. По центру выстроилась большая масса пехоты, не менее дивизии. Судя по разномастному обмундированию, темариоты. Стояли они, как разглядели наблюдатели с шаров, в 10-12 шеренг. Справа и слева от них – турки выстроили земляные бастионы, из амбразур которых выглядывали пушки. С обоих флангов артиллерию прикрывали примерно по полку регулярной пехоты в единообразном обмундировании. Далее на флангах выстраивались еще темариоты с каждого фланга по дивизии. Между этими фланговыми дивизиями и лесными массивами оставались проходы шириной в полторы сотни шагов, за которыми накопились густые массы конницы. На каждом фланге не менее дивизии. Строились турки долго. Тимариоты выучкой не отличались. Русские выстроились в боевой порядок быстрее, хотя строились с марша, а турки выходили из лагеря. Генерал Аболенский не спешил. За построением турок он наблюдал лично, в новомодный бинокль. Он решил дать туркам время построиться поплотнее. Когда турки перестали роиться и турецкие дивизии, наконец, выстроились, о чем доложили флажным семафором с шаров, оболенский дал сигнал тремя желтыми ракетами. Это означало всем ракетчикам огонь. Цели распределили заранее. Максимальная дальность полета 12-фунтовых ракет составляла 4 километра. На таком расстоянии они рассеивались в круге радиусом 70 метров. Первые пристрелочные ракеты, впущенные по одной с каждой батареи, дали перелет. Вторым выстрелом ракетчики дали накрытие, затем перешли на стрельбу батарейными залпами. Каждая батарея по готовности давала залп пятью ракетами. По три залпа в минуту. По каждой дивизии турок стреляли четыре батареи, двадцать пусковых станков. Ракеты с шипением, ревом и устрашающим свистом. Срывались с направляющих и по крутой дуге, оставляя на восходящем участке траектории дымные следы, взмывали вверх, а затем сверху обрушивались на турок. На прошлогодних учениях русские пехотинцы наблюдали за стрельбой ракетчиков. Но даже им стало страшновато. На учениях стреляли ракетами с отдельных пусковых установок, а тут с максимальной скорострельностью по врагу били полнокровные ракетные батальоны, Боевые головки ракет несли по 600 граммов тротила и давали, разрываясь по нанесенным на их железной оболочке надрезом, по 140 осколков, весом по 30 граммов каждый. Боеголовки имели взрыватели ударного действия. Проведенные опыты показывали, что эти осколки сохраняли убойную силу на удалении до 200 метров, поэтому отклонения ракет от цели даже на 70 метров были некритичны. Каждую минуту на турецких позициях ярко вспыхивали разрывы и взлетали вверх фонтаны грунта. По 120 фонтанов в минуту. Даже разрываясь на некотором удалении от турецкого строя, каждая ракета выбивала по десятку солдат. А взорвавшись в середине пехотного строя, ракета выбивала сразу несколько десятков. Впрочем, достоявших в некотором отдалении конных темариотов, ракеты не доставали. Русские по ним и не стреляли. Не прошло и пяти минут с начала русского обстрела, как Осман-Паша понял, что на его воинов неудержимо накатывается паника. Он скомандовал сигнальщиком атаку. Взвыли трубы. Конница, набирая ход, двинулась вперед через оставленные для нее проходы в пехотном строю. Забили барабаны. Пехота тоже пошла вперед быстрым шагом. Генерал Оболенский отреагировал сразу. Вверх взлетели красная, за ней две желтых сигнальные ракеты. Ракетчики артполка Потапкина перенесли огонь на конницу, выдвигающуюся с левого фланга. Следом вверх взлетели синие и две желтых ракеты. Ракетчики дивизии Быстрицкого начали обстреливать конницу, выдвигающуюся справа. Как только турецкая конница сблизилась на 3500 шагов, по ней ударили новыми цилиндрическими снарядами пушки. Хорошо обученные артиллеристы давали один выстрел в минуту. С трех тысяч шагов открыли огонь единороги. С двух тысяч шагов и те, и другие перешли на стрельбу круглыми бомбами с светильными взрывателями. Турецкая конница несла огромные потери, но продолжала лавиной нестись вперед. Казалось, остановить ее не удастся. На дистанции в тысячу шагов открыли огонь залпами первые роты батальонов. После каждого залпа над первыми шеренгами конников, как будто смерть взмахивала своей косой, кони и люди падали под копыта следующих шеренг. По команде ротных командиров первые роты отошли за спины товарищей. С двухсот шагов открыли огонь вторые и третьи роты стрелков. По такой густой массе всадников промахнуться было трудно. А затем пушки и единороги ударили залпом картечью со 100 шагов. Первые роты приготовились метать гранаты. Однако этого не потребовалось. До того, в азарте боя, турецкие кавалеристы стойко выдерживали разрывы гранат и огонь пехоты. Но залпа картечью в упор из шестидесяти стволов они не выдержали. Кони сами становились на дыбы и сбрасывали седаков Оставшиеся в живых останавливали коней, разворачивали их и пускались на утек. Из примерно 20 тысяч пошедших в атаку кавалеристов уцелело от силы четверть. Остальные усеяли своими трупами и трупами лошадей все поле напротив обоих флангов русского войска. Как ни странно, не обращая внимания на бегство конницы, турецкая пехота продолжала стойко идти вперед. Впрочем, избиение кавалерии видели только идущие в первых шеренгах и на флангах строя. а те, кто шли за ними в плотных шеренгах, видеть этого не могли. Только слышали грохот разрывов, который заглушал крики раненых людей и ржание лошадей. Когда турецкая конница начала ретираду, пехота приблизилась на две с половиной тысячи шагов. По команде командира корпуса ракетчики и артиллеристы перенесли огонь на нее. На этот раз русской пехоте стрелять даже не пришлось. Турки сумели пройти еще около тысячи шагов, а затем их охватила паника, и они побежали. Так быстро, как могли, бросая оружие и раненых товарищей. Обвинять турецких пехотинцев было вряд ли возможно. Мощь новых осколочных снарядов и их поражающая сила была просто фантастической. Генерал Аболенский, обращаясь к окружающим его офицерам штаба, сказал... — Честно сказать, господа, я даже удивлен стойкостью турок. Идти вперед под таким ужасающим огнем — это дорогого стоит. Даже не знаю, выдержали бы такое наши солдаты, и мы сами. — Думаю, все просто, — возразил начальник штаба корпуса полковник Устинов. В грохоту пушечной стрельбы и звуку разрывов гранат их приучают. А в плотном строю солдат не видит тех, кто уже получил осколок снаряда и умер. А потому идет вперед. а тот, кто осколок принял на себя, уже никому ничего не скажет. «Но ведь вопли раненых они должны слышать», — попробовал возразить адъютант Комкора, капитан Меркуловский. «При таком интенсивном артобстреле за грохотом разрывов они ничего не услышат», — ответил Устинов. «Сигнал! Пехотным полкам вперед! Марш!» — отдал приказ Аболенский. конной разведки попытаться захватить знамена и командиров, пока у турок паника и неразбериха. Бегущая конница вполне могла затоптать их штабы. Разгром турок был полным. Взяли в трофеи четыре десятка орудий, восемнадцать знамен, восемь тысяч пленных. Большинство пленных сдалось разведывательным ротам полков. Завидев приближающихся кавалеристов, турки поднимали руки и сдавались. Отстреливаться никто даже не пытался. деморализация была полной. Однако большая часть пеших турок разбежались по лесам. В относительном порядке сумели отступить тысяч пять конных. Они отступали в Плевну, а оттуда ушли по дорогам к перевалам, а также к Никополю и Свиштову. Захватить Пашей не удалось, слишком мало было русской конницы. На следующий день русские без боя заняли пешеходный перевал Троян, а еще через день после короткого боя взяли гужевой перевал Араб-Канак. На Трояне встали в оборону два пехотных полка дивизии Потапкина, на Араб-Канаке вся дивизия Быстрицкого. Пехотный и артполк дивизии Потапкина составили резерв командира корпуса. Русские войска к 13 июня заняли все четыре перевала через Балканский фребет. Султан Махмуд, получив сообщение об этом, сделал совершенно логичный вывод о том, что русские, подтянув силы, собираются через перевалы вторгнуться на территорию Румелии, чтобы идти на Константинополь. Все турецкие паши, собирающие войска в Сербии, Албании, Румелии и Македонии, получили приказ султана выдвигаться к перевалам и сбросить с них русских. В Египет, в Анатолию, в Сирию полетели гонцы с приказом местным повелителям собирать войска и выдвигаться в Константинополь. Небольшой болгарский приморский городок Ахтополь был выбран генеральным штабом для проведения стратегической десантной операции. Дальше, по берегу, за Ахтополем, начинались уже земли собственно Османской империи. После выхода киевских корпусов на Балканские перевалы Все собранные по мобилизации турецкие войска направлялись к этим перевалам, в основном к Шибке и Араб-Канаку. Гарнизоны дунайских крепостей и Варны сидели в своих крепостях без связи с командованием и пока что активности не проявляли, за исключением гарнизонов Никополя и Свиштова, которые уже были разбиты в сражении под Плевной. Утром 11 июня дивизия паровых кораблей с баржами на буксире подошла к Ахтополю. Экипажи больших барж отдали буксирные концы и встали на якоря в виду берега. А паровые корветы, освободившись от барж, подошли к порту и обстреляли береговые батареи, прикрывавшие порт. Город Ахтополь насчитывал около трех тысяч жителей, в основном рыбаков и торговцев, ведущих прибрежную торговлю на небольших судах. На батареях стояли два десятка пушек под прикрытием пехотного батальона. Через четверть часа батареи были разбиты, а гарнизон в панике бежал из города. Накануне, ночью, один из бригов подошел к берегу и высадил со шлюпок пешую разведывательную роту морпехов. Они скрытно обошли город и блокировали заставами все три выходящие из города дороги. Порт Ахтополя имел восемь причалов, но лишь к одному из них могли швартоваться бриги, а ко всем остальным только шхуны и баркасы. а более крупных судов в Ахтополе и не было. Две роты морских пехотинцев на спущенных с корвета в шлюпках высадились на причалы и взяли под охрану разбитые батареи. С двух вставших к причалу бригов выгрузилась конная разведывательная рота морпехов. Разведчики повзводно выдвинулись по всем трем подходящему городу дорогам. Они захватили в плен всех бежавших из города турецких солдат, оставленных на заставах, и завернули назад в город всех встреченных местных жителей. В десяти верстах от города разведчики поставили сторожевые посты, имея приказ никого из города не выпускать, а в город пропускать всех. Захват Ахтополя и высадку десанта следовало держать по возможности в тайне от турецких властей. Паровые бриги подвели буксируемые баржи к причалам, приткнули их носами к оконечностям причалов и затопили. Палубы, специально построенных высокобортными барж, севших на грунт, возвышались над водой на 2-3 метра. Теперь к ним могли швартоваться фрегаты. Корветы снова взяли на буксир свои большие баржи и приткнули их к уже затопленным малым баржам, а затем затопили. Прибывшие на баржах саперы из привезенных бревен и досок сразу же стали строить мостовые переходы между баржами из барж на причалы. Таким образом, получилось три длинных и глубоководных причала, к которым могли швартоваться даже линкоры. Пароходы тут же пришвартовались к новым причалам и высадили полнокровную бригаду морской пехоты. До конца дня саперы закончили оборудование причалов, расширив и укрепив их. Вечером к Ахтополю подошли первые корабли с десантом. Они сразу же пришвартовались к причалам и начали высаживать войско и выгружать войсковое имущество. После разгрузки уже ночью три старых фрегата пристыковали к трём затопленным малым баржам и затопили их, удлинив причалы. Таким образом, к утру 12 июня в порту уже появились шесть причалов, к каждому из которых могли пришвартоваться два линкора, два фрегата и два брига. Появившиеся утром парусные корабли с десантом сразу встали на разгрузку. До конца дня 12 июня на берег выгрузились две пехотных дивизии. Прибывшие войска сразу стали готовить оборонительную линию вокруг города. Отряд паровых кораблей Казарского в составе двух корветов и двух бригов снова вышел на блокаду Босфора. По сведениям командования, у турок еще оставались в Босфоре и в Мраморном море четыре линкора, один фрегат и два брига. Остальные паровые корабли и парусники после разгрузки направились в порты Крыма. На следующий день в порту выгрузились еще две дивизии и артиллерийская бригада. Таким образом, в Ахтополь прибыл весь Одесский корпус под командованием генерала Воронцова. Утром 12 июня корпус в походных колоннах по Приморской дороге форсированным маршем двинулся на Константинополь. Перед началом марша Во всех ротах был зачитан манифест императора российского Николая, а также приказ министра обороны великого князя Михаила Павловича. В манифесте говорилось «Солдаты, матросы и офицеры доблестной российской армии, в этот час выступаете на земле исконного врага русского народа Османской империи. Веками османы и вассальные им крымские татары грабили русские земли»,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 город Константинополь, сбросить с храма Святой Софии полумесяц и воздвигнуть на нем крест Господа нашего Христа. Вперед, христовые воины, без страха и упрека. С нами Господь и Пресвятая Богородица. Приказ министра обороны гласил, на османской территории все сопротивляющиеся нам войскам с оружием в руках должны быть уничтожены.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 Но по дорогам войскам предстояло пройти 310 верст. В Ахтополе осталась бригада морской пехоты, усиленная легким пушечным батальоном из состава артиллерийской бригады. Все турецкие иррегулярные и регулярные войска в это время, выполняя приказ султана Махмуда, стягивались к Балканским перевалам и Варне. Большая их часть уже оказалась далеко за спиной войск Одесского корпуса. От Ахтополя-Доварны и Балканских перевалов по дорогам было более 240 верст. Выдвинувшись на два десятка верст вперед и вправо по всем дорогам по маршруту движения корпуса, 12 полковых конных разведывательных рот должны были полностью пресечь движение местных жителей по этим дорогам. Предпринятые для сохранения десантной операции в тайне от турецких властей меры оказались действенными – Первые сообщения о движении русских войск к Константинополю во дворце султана получили лишь 17 июня, но не поверили им. За это время корпус прошел уже 180 верст. Для проверки сведений о высадившихся русских войсках из Константинополя были направлены гонцы. На подходах к крупному городу Сарай, расположенному в 130 верстах от Константинополя, они встретили спешащих им навстречу гонцов от Паши Сарая. сообщивших им, что к сараю подступают огромные силы русских. Гонцы вернулись с этим сообщением в Константинополь лишь вечером 19 июня. Султан распорядился двинуть навстречу русским всю султанскую гвардию и половину регулярных полков из состава городского гарнизона. Юсуфу Али Паше, назначенному командующим, султан повелел присоединить к своему войску все формирования темариотов, обнаруженные по дороге, и городские ополчения из всех городов, через которые будет проходить войско. При войске следовала почти вся полевая артиллерия, оказавшаяся в Константинополе, 60 полевых пушек с расчетами из 1200 гвардейских артиллеристов Сироткулы. Утром 20 июня корпус Юсуфа Али Паше в составе 8000 пехоты и 4000 конницы из отборных войск спешно выступил навстречу наступающим русским войскам. Проходя через города чатал и Селеври, Паша присоединил к войску городские ополчения и отряды темариотов, оказавшиеся поблизости. Паша Сарая оставил не имеющий укреплений город и повел имеющийся у него отряд городского ополчения к Константинополю. Турки бежали налегке и со свежими силами. Совершавшие утомительный многодневный марш русские их не догнали. Пробегая через город Черкизей, Паша присоединил к себе и его ополченцев. Встретив отступающие войска Паши Сарая, Юсуф Али Паша отправил сарайского Пашу к султану с донесением, отчетливо представляя предстоящую тому смерть. Провинившимся местным начальникам в империи отрубали голову мечом во дворе султанского дворца Топ-Капы, Простых подданных вешали. Всего к корпусу Юсуф алипаша добавилось пять тысяч воинов. Корпус Воронцова тем временем без боя прошел через города Сарай и Черкизей. Миновав селение Селиври, расположенное в 90 верстах от Константинополя, Юсуф алипаша получил донесение своих конных разведчиков, что русские прошли через город Черкизей и находятся впереди в 20 верстах. Паша решил встать в оборону на перекрестке дорог, который русские не могли обойти в шести верстах к северо-западу от Селиври и дать бой.